Глава четвертая. Неудобный партнер. Hello, Moto. Так уж получилось, что Россия не идет в авангарде технологий связи и интернета. У нас в стране нет своей Nokia или Intel. А потому вид и свойства телефонов или компьютеров долгое время определяли вкусы жителей других стран. Вам нравится iPhone? Замечательно. Но придумали его не для вас, а для американцев или европейцев. И потому купить музыку или новые сериалы в интернет-магазине iTunes вы для него не сможете. Вам нравится внешний вид японских телефонов? Вы их никогда не сможете использовать в России. Другой стандарт, да еще и иероглифы. Их сделали тоже не для вас. Иностранные производители всерьез заинтересовались Россией, когда здесь пошли серьезные продажи. Сегодня по числу проданных телефонов, например, наша страна – крупнейший рынок Европы. Только потому, что у нас самое большое население. Чтобы понять, что здесь хотят покупать, в каких магазинах или салонах, по каким ценам, какую рекламу надо показывать, для этого нужны свои люди в России. И не только в России. Чтобы учесть особенности национального менталитета, транснациональные корпорации открывают представительства по всему миру. Вот в Азии, к примеру, белый цвет обозначает траур, а в Китае есть даже специальный термин – Тетрафобия. Четверка здесь означает то же самое, что для западной культуры число 13. Другой пример. Телефонное подразделение немецкого концерна «Сименс» в середине 2000-х объединилось с тайваньской компанией «Бен Ку». Возникло неблагозвучное для русского уха название «Кизда». Вы когда-нибудь купите себе телефон «Кизда»? С иностранными производителями телефонов, а своих у нас пока нет, у Евросети поначалу имелись серьезные проблемы. Пока телефонов в России покупали мало по сравнению с другими европейскими странами, никто не хотел связываться с демпингерами, сильно мешавшими бизнесу потенциальных партнеров, хотя компания продавала больше телефонов, чем кто бы то ни было. Приходилось работать через промежуточное звено дистрибьюторов, а это означает увеличение цен. Первым среди заметных игроков на этом рынке с Евросетью о прямых поставках договорился LG, вторым – Samsung. Впрочем, в те времена корейские бренды еще не занимали серьезных позиций ни в России, ни в мире. Больше всех телефонов продавали Nokia, Motorola, Siemens и Sony Ericsson. Российским покупателям был особенно мил немецкий Siemens. Первой на встрече Евросети пошла Motorola. За продажи мобильных телефонов в России тогда отвечала Инга Чурашова, директор подразделения мобильных устройств представительства Моторолла. Чурашову с Чичваркиным познакомил в 2002 году ее давний друг, первый вице-президент МТС Михаил Сусов. До МТС он руководил московским оператором мобильной связи Санет, где сам познакомился с Чучваркиным. Сусов заверил Чурашову, что Евросеть – достойный и надежный в финансовом плане партнер, хотя из крупных производителей телефонов с ним тогда еще не работал никто. И Моторола, недолго думая, договорилась с летом 2002 года подписать с Евросетью маркетинговый договор и поставлять телефоны через официальных дистрибуторов. Уже когда Евросеть и Моторола подписали контракт, Чурашовы прислали компромат на Чичваркина и Артемьева, копию некого официального досье на обоих с данными банковских карт и личными делами чуть ли не с самого рождения. Из него следовало, что оба связаны с какими-то бандитскими группировками. Досье получали в офисах Samsung, Alcatel и других крупных компаний. Их пытались предупредить, что с Евросетью никаких дел иметь нельзя. Чичваркин видел это досье, он качает головой. Там было написано, что мы бандиты и с нами нельзя работать, потому что мы финансируем чеченских террористов. Бывший совладелец Евросети уверен, что письмо инициировал один из дистрибьюторов, который не хотел лишиться крупного клиента. Назвать этого дистрибьютора Чичваркин отказывается, но радуется, что эта компания не пережила кризис 2008 года. А Чурашова говорит, что ни разу не пожалела о подписанном с Чечваркиным контракте. Евросеть безупречно вела дела с Моторола и ни разу не нарушила ни одной договоренности. Чурашова ушла из Моторола в 2010 году, когда американская компания перестала продавать в России свои телефоны. От любви до ненависти и обратно. Историю непростых взаимоотношений Евросети и производителей сотовых телефонов можно изучать как мексиканский сериал. Выяснять, от кого и почему непокорная компания ушла, с кем и зачем подружилась. Первый раз от Евросети досталась Samsung Самсунг еще в августе 2002 года. Через месяц после того, как Евросеть подружилась с Motorola. Чичваркин обнаружил пропажу телефонов Samsung на 170 тысяч долларов и решил, что это виноваты нерадивые корейские менеджеры в Москве. «Скоро телефонов Samsung в Москве станет заметно меньше», обещал корейцам Чичваркин. Газета «Ведомости» назвала конфликт «битвой гигантов». На Евросеть приходилось не менее 15% столичной розницы сотовых телефонов, а на Samsung 10% российского рынка мобильников. Обе компании долгое время ничего не хотели слышать друг о друге до тех пор, пока в Samsung Сангмина Джонга, менеджера которого обвинял Чичваркин, не перевели в другой регион, а в Евросете не поймали воришку Сергея Власкина. Стороны тогда договорились, но сквозь зубы. Samsung так и не сделал своим дистрибьютором Евросеть, То есть перепродавать мелким региональным компаниям телефоны она не могла. Перемирие продолжилось полтора года, а в июле 2005 года Чечваркин разослал своим сотрудникам письмо, в котором, как всегда, образно обвинил Samsung в дискриминации. Президент Samsung кушает тортик на открытии фирменного магазина Ультра Стар. Samsung отправляет товар полуобморочным компаниям в кредит и позволяет его не оплачивать вовремя. Нам же достается 15% заказа по остаточному принципу, и нам же не платят бонусы из-за маленького объема. Там было еще много всего написано о кознях Samsung. Дальше шло резюме. «ЗП-0» имеется в виду зарплата за продажу телефонов Samsung. «На дальнюю полку и всеми силами пытайтесь продать другие телефоны, например, Pantek и LG». Но если человек хочет себе Samsung так и быть. Сделайте себе зарплату на добровольном предложении к нему контракта или аксессуара. Но Чичваркину показалось мало, и он приказывает всем сотрудникам сменить свои собственные телефоны Samsung на что-то еще. Это вопрос принципа. Это тест на лояльность. С 1 сентября Самсунги полетят в стену, а гордые почитатели Гзота за дверь. В начале 2006 года Евросеть наконец добилось расположения другой компании, с которой очень долго пыталась подружиться – финской Nokia. Несколько лет подряд Чичваркин писал письма в Финляндию и жаловался на российских менеджеров, потом даже встречался с глазу на глаз с топ-менеджерами Nokia на международных выставках. В результате он подписал контракт с финнами о прямых поставках телефонов. Еще через месяц Чичваркин опять помирился с корейцами, на этот раз на более выгодных условиях. Евросеть получила желанный статус дистрибьютора и не только. Samsung пообещала предоставить максимальную кредитную линию из возможных со сроком погашения 2 месяца, полный ряд своих моделей, среди них и эксклюзивные, и компенсацию за рекламу своих телефонов, которую размещала Евросеть. Едва договорившись с Nokia в начале 2006 года, после многолетних попыток найти с финнами общий язык, Чичваркин бросился оборудовать в Москве бутик Верту дочернего бренда Nokia, который выпускает телефоны из драгоценных материалов ценой в несколько тысяч или даже десятков тысяч долларов. Казалось, что Евросеть закопала топор войны и больше не будет ни с кем ссориться. Куда там? В августе 2006 года Чичваркин поругался с Nokia. «Модные модели нам не грузят, а бизнес сверту хотят отдать друзьям своих сотрудников». За 9 месяцев плодотворного сотрудничества с нами Nokia впервые стала лидером продаж в России и возгордилась как Ребекка. Неблагодарны! пожаловался он в очередном письме, и теперь уже финские телефоны полетели в стенку. Бутик Верту открылся в сентябре при пустых прилавках. К сожалению, сегодня на витринах бутика лишь шампанское и легкие закуски. Ремонт длился довольно долго, и мы не могли задерживать открытие более. Объяснял Чичваркин в пресс релизе Он пообещал принимать заказы на будущее в бутике Верту, а убытки оценил в 250 тысяч евро. Столько он заплатил за ремонт и аренду помещения. Впрочем, представители «Витал», дистрибьютора Верту в России, утверждали, что поставили запас телефонов для Евросети на 3 месяца вперед. К слову, когда салон Верту под контролем Чичваркина в Москве все-таки заработал, он продавал втрое больше телефонов чем бутик в Лондоне, хотя цена в нем на 30% выше. С Нокио Евросеть при Чечваркине так больше и не помирилась. Следующее разочарование постигло его при контактах с компанией Apple из-за ее политики в России. Он всегда восторгался и продолжает восторгаться до сих пор тем, что выпускает Стив Джобс. Музыкальными плеерами iPod, компьютерами Mac, телефонами iPhone, До 2007 года представительства Apple в нашей стране вообще не было, а единственным дистрибьютором техники была российская компания Apple AMC. Она продавала технику Apple намного дороже, чем в США, но основатель Apple AMC Евгений Бутман говорил, что это следствие политики Стива Джобса, а не его собственная жадность. Действительно, в США и Европе ценники на технику Apple обычно одинаковые, хотя евро приблизительно на 30% дороже доллара. Чтобы достучаться до Стива Джобса, Чечваркин даже писал ему письма с требованием «Поверните глобус с другой стороной» и размещал на правах рекламы в западных СМИ.